Глава шестнадцатая. Сон не шёл. Только я закрывала глаза, в памяти всплывало лицо Роя. Именно такое, каким я его видела сегодня. Запавшие щёки, покрытые щетиной. Тёмные круги под глазами, морщины на лбу. А ещё взгляд. Слишком сосредоточенный, с какой-то скрытой тоской. Рой тоже не видел выхода, именно поэтому и пытался отослать меня. Я проворочалась наверное, с час, потом не выдержала, встала, открыла рамы и вышла на небольшой балкон. Села на скамеечку, на которой были накиды на подушке, и прислонилась разгорячённым лбом к холодным перилам. Ночь, как и все южные ночи, была тёплой и тёмной. Узенькие рога молодого месяца прорезали темноту неба, точно улыбка. Росыпи розовых звёзд переливались рядом с ним. В саду вовсю скрипели цикады. Мне вдруг вспомнилась другая ночь, такая же тёплая, когда незнакомец спел серенаду для Джеммы. Одну из компаньонок принцессы Карисы. Потом, после покушения на меня, её нашли мёртвой. Тогда все подумали на Джованнио Ричионе. Навиденный мною трубадур был выше дяди принца. От пересоленной еды захотелось пить. Не желая никого беспокоить, я сама спустилась на кухню в надежде вскипятить воду. Саша была там. Она сидела за огромным столом, на котором обычно разделывали туши животных и слишком задумчиво смотрела на тёмные пятна, уже уживевшиеся в посеревшее от времени дерево столешницы. В руках подруга держала кубок, в который иногда подливала рубиновой жидкости из глиняного кувшина. На тарелке перед ней лежал кусок сыра. Услышав скрип двери, подруга подняла голову. «А, Элиза, чего не спится?» «Это ты спрашиваешь, почему я встала, или предлагаешь выпить?» Я присела рядом. «Не знаю». Она поёрзала на скамье, пытаясь устроиться удобнее. «Как они сидят на этом?» «Понятия не имею». Я завистью посмотрела на кувшин. Перехватив мой взгляд, Сашка отодвинула его от меня. «Тебе нельзя». «Знаю», — уныло отозвалась я, вставая и разжигая огонь. Налила воды в небольшой котелок, повесила на специальный крюк, вернулась на своё место. «Как Козима. Спит?» — она плеснула себе ещё. «Вкусное вино малины отдаёт. Фьон», — поправила я её. Они называют это Фьоном. Фьон послушно повторила подруга и сделала большой глоток. Я нахмурилась. В таком состоянии я видела её всего один раз, когда к ней на дежурство в роддом привезли женщину, решившую рожать дома и мучавшуюся уже три дня. К тому времени ребёнок погиб. Сашка сделала всё, чтобы спасти хотя бы мать, а потом поехала ко мне и напилась. Сейчас она, конечно, была не в таком состоянии, но всё равно в глазах у подруги была тоска. «Саша, что случилось?» Встревожилась я. «Ничего». Она махнула рукой. «Ровным счётом ничего. Не обращай внимания, я просто устала». Я виновато посмотрела на неё. «Прости, я со своими проблемами совсем о тебе забыла. Ты, наверное, домой хочешь?» «Нет, что мне там делать?» Она усмехнулась. «В клинике и без меня легко справиться. Там же всё просто. Как что не так отправляешь в ближайший государственный роддом? Пусть там спасают жизни. Нам статистику портить нельзя. Зато платят». Ещё один большой глоток. Сыр остался нетронутым. Вода закипела, я встала, налила себе кипятка в кружку, добавила туда пару зелёно-красных фруктов, напоминавших лимоны, и снова села на своё место. Подруга пристально посмотрела на меня. «Лиза, скажи правду, ты хочешь этого ребёнка?» «Не знаю, Саш, всё слишком стремительно». Я задумалась, представила себе девочку с серыми, обязательно серыми, глазами и длинными тёмными ресницами. «Наверное, да, хочу». «Тогда какого чёрта ты так себя загоняешь?» «В смысле?» «В прямом. Комната с ртутью, езда на лошади». Она начала загибать пальцем. «Ты допрыгаешься до выкидыша. Думаешь, твой рой простит Козима?» «Вот знаешь, мнение Козимы интересует меня меньше всего», — фыркнула я. лиска не играй с огнём». Голос подруги звучал очень глухо. «Что?» Я подумала, что ослышалась. «Козима огонь? Да он ходячий айсберг». Он за тебя переживает. За тебя и из за твоего Алайстера. Повезло тебе. Саша потянулась за кувшином и неловко покачнулась. Я изумлённо смотрела на неё. «Да ты пьяна». «Наверное. Потому что трезвая я бы тебе такое не сказала». Вздохнула подруга, вновь наполняя кубок. «А вообще иди спать, тебе полезно. Это я тебе как доктор говорю». Я обиженно посмотрела на неё, но она уже отвернулась. Поняв, что подругу лучше сейчас не трогать, я подхватила свою кружку и вышла. Не знаю, сколько я просидела в спальне, когда я всё-таки заснула, было всё ещё темно. Далее разбудила меня точно к указанному времени. После ночных бдений токсикоз вновь нахлынул, и я провела несколько весьма неприятных минут в ванной. Когда я оттуда вышла, то обнаружила, что служанки уже нет. Зато на моей кровати сидела Сашка. Как самочувствие. Поприветствовала я её слегка настороженно Она пожала плечами. «Нормально. Сильно тошнит. Терпимо». Я взяла гребень и начала расчесывать волосы. Саша заёрзала. «Лиза, ты меня извини за вчерашнее. Я выпила и наговорила тебе всякой ерунды. Просто...» «Да ладно», — махнула я рукой. «С кем не бывает. Наверное, ты права, и мне надо вернуться». Я взглянула на неё в зеркало. «Саша, у тебя что-то случилось? Это... это Козима?» «Нет, то есть да. Лиза, я такая дура». Она закрыла лицо руками. «Саша, он тебя обидел?» Я присела рядом с ней, попыталась обнять, но она отстранилась. «Не надо, мне и так стыдно перед тобой». «Да что всё-таки случилось?» «Ничего». «Саша, Лиза!» — передразнила она и вздохнула. «Забудь, тебе ещё моих проблем не хватало». Я почти зарычала. «Так, или ты мне сейчас всё рассказываешь, или... Или я... Я врача поменяю». Саша задумчиво посмотрела на меня. «Знаешь, наверное, так будет лучше. Я тебя к Елене Фёдоровне устрою. Она очень хороший специалист». «Ты... Ты чего?» — ужаснулась я. «Саша, я пошутила, я не хочу другого врача». «Посмотрим». Прозвучало не слишком обнадёживающе. Я ошарашенно взглянула на неё, но в комнату вошла далее, неся тот самый костюм, в котором я когда-то путешествовала в Ричионе. «Маданна, графини просила передать». Сашка махнула рукой, желая мне удачи, и вышла. «Спасибо». Решив обязательно переговорить с подругой вечером, я начала одеваться. Руки дрожали, и далее пришлось самой застёгивать мне пуговицы. Надела плащ, скрывавший фигуру, убрала волосы под берет и вышла во двор где меня терпеливо ожидал Лоренцио. Он помог мне сесть в седло, вскочил сам, и мы поехали по направлению к городу. Из-за какого-то суеверного чувства я решила не оглядываться на виллу, хотя знала, что за нашим отъездом наверняка наблюдали. На этот раз дорога не заняла много времени. Окружённые не то охраной, не то конвоем, мы спустились с холма и выехали на тракты ведущие к одним из семи ворот Лачо. Сейчас там было очень много народу. Какие-то телеги, кареты, всадники. Все они двигались в хаотическом порядке, торопясь или войти, или покинуть город на холмах. Я то и дело прислушивалась к разговорам. Заговор, все погибли, истинный пастырь, никого в живых. Говорят, чернокнижники хотели ворваться в город, предводителя взяли. Судя по всему, слухи уже обросли новыми подробностями. Каждая фраза заставляла меня вздрагивать. Хотелось пришпорить коня, врезаться в толпу, заставляя сплетников замолчать, а потом убить того, кто посмел распустить эти слухи. Ларенцо подъехал почти вплотную и положил свою руку поверх моей. Я и не заметила, что судорожно сжала её до того, что пальцы побелели. «Не стоит так переживать из-за глупых крестьян», — мягко сказал он. «Там не только крестьяне», — зачем-то возразила я. Словно в доказательство моих слов, пёстро-одетый точно клоун-толстяк выглянул из кареты и достаточно громко начал вещать своему приятелю. «Что едет на суд над чернокнижниками?» Я ещё раз взглянула на гаудани «Давайте поторопимся», — предложил он, высылая коня вперёд. Мы въехали в ворота, проследовали по тесным улочкам города, наполненным вонью и смрадом немытых тел. Нищий вдруг решил перебежать дорогу и почти бросился под ноги нашим лошадям. Я успела придержать свою лошадь, а вот конь Лоренцо взвился на дыбы, молотя копытами по воздуху в нескольких сантиметрах от головы нищего. Тот сразу же схватился за голову, между пальцами показалась кровь. Всё произошло так быстро, что толпе вокруг показалось, что всадник наехал на беднягу. «Вы посмотрите, что делается!» — заорал кто-то. «Бедных людей притесняют!» Совсем эти аристократы распоясались. Подхватила толстая женщина с выпученными глазами и отвратительным зубом на шее. «Так это же лагамба, ордейца!» Голос звучал очень ехидно. «Ихнего правителя сейчас судить будут, тот же чернокнижник!» Форенцо усмирил коней и схватился за Эфес шпаги. Но я успела выставить руку. «Успокойтесь, наверняка это провокация. И что теперь?» «Скажи, что ты случайно и дай ему денег». «Что?» — возмутился он. Лоренцо, делай так, как я говорю, приказала я. Дарис поколебался, но затем послушно исполнил мои требования, выдав мошеннику около десяти золотых монет. Толпа разочарованно выдохнула, Ничо усмехнулся. Хотите купить меня, господа? Не выйдет. Он швырнул монету в уже скопившийся народ. Смотрите, вот как аристократы поступают с простыми людьми. Это была ошибкой. В надежде поймать хотя бы один золотой, люди позабыли о нашем существовании. Они ползали по мостовой, в двух местах уже начиналась драка. «Уезжаем быстро», — скомандовала я. Возражать мне не посмели. Мы промчались по улицам, по моему настоянию свернув запланированного маршрута, и добрались до знакомой площади без приключений. Людей здесь было гораздо меньше. Помост все еще стоял между двух фонтанов, при виде его Лоренцо нахмурился. Странно, что его не стали разбирать, словно. Он осёкся и виновата посмотрел на меня. Я невольно побледнела, поняв недосказанную фразу. Словно намечается казнь. Ещё ничего не известно Я постаралась, чтобы мой голос звучал бодро. мне удалось, и дорез тяжело вздохнул. Избегая смотреть друг на друга, мы спешились и медленно прошли к стене, примыкавшей к храму, где находился вход на территорию пастырей. Около массивных, окованных голубым металлом ворот стояли мужчины в чёрно-белых костюмах. Гончие псы со всем рвением охраняли своих хозяев. Варенцо назвал себя и получил дозволение войти. Стражники скользнули по мне взглядом, но, как я и предполагала, пристально рассматривать пажа, сопровождавшего дореза Лагомбардии, не стали. И мы спокойно прошли внутрь. Наверное, в другое время я бы с удовольствием полюбовалась садами, раскинувшимися перед нами, Зелёные лабиринты, узорные пёстрые клумбы, небольшие фонтаны, деревья, подстриженные в форме шара или пирамиды, стены, увитые плющом. По замыслу создателей парка всё это должно было вызывать восхищение, но сейчас я еле замечала, что творится вокруг. Перед глазами стояла пелена. Идя позади Лоренцо к огромному прямоугольному зданию с узкими окнами-щелями и огромной башней с высокими зубцами, Я чувствовала, что начинаю дрожать от страха перед тем, что сейчас произойдёт. Понимая, что мне нельзя показывать слабость, я попыталась взять себя в руки, но удавалось плохо. Мы беспрепятственно вошли внутрь и оказались в небольшом дворике с галереями, образованными из колонн. Голубые с золотистыми вкраплениями цветы на зелёном ихране. Их узор повторялся и на арочных сводах, и на обрамлении фресок на стенах галереи. Сами фрески, как я поняла, изображали этапы избрания истинного пастыря. Пока мы шли по одной из галерей, я заметила, что при виде Лоренцо очень многие из присутствующих либо отворачиваются, либо делают вид, что очень торопятся. Лишь гончие псы провожали нас пристальными взглядами. Гаудани тоже заметил это. Его лицо застыло точно маска. Он надменно зашел в зал. Я последовала за ним. Наша охрана осталась у двери. Заметив нас, присутствующие удивлённо замолчали. Затем вновь заговорили. Их голоса тревожным гулом разносились под расписными сводами, скрывая звуки наших шагов. Только теперь я обратила внимание, что стены зала были карминно-красными. Золотые пчёлы, изображённые на них, символизировали Лачо и истинного пастыря. Впереди в нише было единственное изображение человека. Он висел на дереве, вниз головой распахивая руки чтобы благословить свою паству. Под фреской на небольшом возвышении стоял длинный стол из тёмного дерева, украшенный синим и зелёным металлом. Я насчитала семь стульев с огромными резными спинками. Гауданья решительно сел на скамью и жестом, рассчитанным скорее на публику, приказал мне занять место рядом с ним. Я подчинилась и сцепила руки на коленях, пытаясь унять дрожь. Сейчас всё мне казалось зловещим, даже золотистые пчёлы на стенах. Людей в зале становилось всё больше. На Лоренцо то и дело кидали любопытные взгляды, кое-кто даже показывал пальцем. Он делал вид, что не замечает этого. Но я обратила внимание, как он то и дело сжимает руку в кулак, чтобы сдержаться. Наконец, стражники закрыли двери. Словно во сне я видела, как из-за колонн, обрамлявших нишу, появляются семь человек в белых одеждах. Пастыри, призванные вершить суд. Зал поднялся, молча приветствуя их. Стоя, я внимательно рассматривала каждого, стараясь решить, кто друг, а кто враг. Они были очень похожи. Старики все как один, со аскетическими лицами и глазами, ярко горящими почти фанатичным огнём. Иеронима был среди них. Я вновь ощутила пожатие руки Лоренцио. «Всё хорошо. Трое пастырей знают Долроя лично и будут судить справедливо». Правда, двое, в том числе Иеронима, его ненавидят. Но пока перевес на нашей стороне. Я бы не была так уверена. Пробормотала я, но он не услышал, переключив своё внимание на человека в алых одеждах, выходящего из-за колонн вслед за судьями. Его можно было бы назвать красивым, если бы не огромное родимое пятно на щеке. Кинув надменный взгляд в зал, он, слегка подволакивая ногу, захромал к одной из конторок, поставленных у стен друг напротив друга. «Это пастырь Гаргонзо. Не думал, что он лично возглавит обвинение», — шепнул мне Лоренцо. «Обычно он предпочитает стоять в стороне». Следом за Гаргонзо вышел пастырь Антонио, как и судьи в белом, только подпоясанный красным поясом, без золотого шитья на одежде. Гаудани тихо присвистнул. «Вот это номер! Антонио будет адвокатом Алайстера». «Он последние годы избегал этого как огня», — прошептал он мне. Я кивнула, но не успела ответить. Один из судей приказал ввести обвиняемого. Небольшая боковая дверь, которую я не заметила ранее, распахнулась. И оттуда вышел рой в окружении стражников в чёрном. Моё сердце забилось сильнее. Осунувшийся, с покрасневшими от недосыпа глазами и небритый. Он спокойно шёл так, словно прогуливался у себя в саду. Они был под охраной. При виде него по залу пронёс громкий шёпот. Сразу же зазвонил колокольчик, перебивая шум в зале. «Внимание, мы начинаем». Судья, державший колокольчик, подождал, пока Рой подойдёт к своему защитнику, затем зачитал текст обвинения и потребовал принести присягу. Граф слегка наклонил голову и достаточно чётко произнёс слова клетвы. Пастырь кивнул человеку в красном. «Гаргонза, можете начинать» графа Алайстер, преклоните колени!» — потребовал тот. Рой удивлённо приподнял брови. «Перед вами?» По залу пронеслись смешки. «Конечно!» — прошептал кто-то позади нас. «Так он и бухнется на колени перед этим выскочкой». Шёпот был достаточно громким, горгон запокраснел. «Преклоните колени, вы находитесь в доме Создателя!» Рой ухмыльнулся и явно собирался сказать что-то нелицеприятное на Антонио опередил его. «Брат мой, мы находимся в здании суда. Это храм правосудия. Неужели?» — хмыкнул Рой, явно не сдержавшись. «И какому богу вы поклоняетесь здесь? Корыстолюбие и наживы?» Антонио недовольно нахмурился и что-то прошептал Рою на ухо. Тот кивнул, хотя вид у графа был недовольный. За нашими спинами то и дело слышался шепот. Для обычных зевак процесс уже обещал быть интересным. Согласно традиции, виновный должен стоять на коленях. Было видно, что горгонза начинает злиться. Граф смерил его надменным взглядом, в котором явно читалось всё, что он думает, и по поводу обычаев, и по поводу самого обвинителя. Антонио предупреждающе посмотрел на него, затем перевёл взгляд на судей. «Право». Я не понимаю, почему обвинение так настаивает на этом давно изжившем себе обычае. К тому же вина моего подзащитного еще не установлена. Он прав, — откликнулся один из судей. Мы теряем время. Если графу Алайстеру хочет состоять, пусть стоит. Пастырь Франциско, один из тех, кто на нашей стороне, прошептал Лоренцо мне на ухо. Благодарю. Явно взяв себя в руки, Рой коротко поклонился в сторону судей горгон застиснул зубы. «Продолжайте, пастырь», — подбодрил Антонио оппонента. Тот с яростью взглянул на соперника и начал. «Граф Алайстер, сегодня нам предстоит установить, обладали ли вы возможностью, а главное — желанием, убить нашего собрата, пастыря Джерарда». «Простите, брат мой», — прервал его Антонио. «Но судят за дела». «Если бы каждого из нас судили за желание, то залы судов не прекращали бы свою работу, а тюрьмы были бы переполнены». В зале опять пронеслись смешки. «Да, только вчера думал убить кухарку за пережаренную дичь», — выкрикнул кто-то из задних рядов. Даже судьи усмехнулись. Гаргон за окончательно побагровел. «Этот человек не только желал смерти пастыря, он попытался убить его». Обвинитель выставил вперёд руку, пальцем указывая на Роя. Граф непочтительно хмыкнул. Антонио едва заметно задел его локтем. «Это слишком серьезное обвинение, брат мой», — спокойно сказал пастырь. «Есть ли у вас доказательства?» «Разумеется, они будут представлены в свое время». «Вы их до сих пор не сфабриковали?» С притворным ужасом осведомился Делрой Алайстер. Люди в зале зашумели, судьи переглянулись. Иронима зазвонил в колокольчик, призывая к порядку. «Граф Илайстер, извольте вести себя подобающе, иначе вас лишат слова». «Что будет весьма удобно для вас и горгонза невинно заметил тот. не слегка озадаченно посмотрел на меня. «Что это с ним? Делрой всегда был рассудительнее нас всех». «У него рубашка грязная», — пояснила я. «А он этого терпеть не может, как, впрочем, и всё, что разыгрывается сейчас вокруг него». Гауда не задумался, а я вновь посмотрела на Роя, которому пастырь Антонио что-то шептал на ухо. Судя по выражению лица, просил не дразнить судей. В ответ Рой пожал плечами, как всегда, когда считал, что был прав. И с раздражением посмотрел на свои некогда белоснежные манжеты. «Соблюдайте порядок», — Иронима повернулся к обвиняемому. «Граф лайстер я делаю вам последнее предупреждение». Ещё одно оскорбительное высказывание, и вы будете лишены права голоса». Рой вновь усмехнулся, затем резко выдохнул и возмущённо посмотрел на своего адвоката. Пастырь со всей силы наступил ему на ногу. «Граф Алайстер приносит свои извинения суду и уверяет, что такое не повторится», — с нажимом сказал Антонио. Рой стиснул зубы и нехотя кивнул, после чего замолчал, скрестив руки на груди. Гаргонзе, наконец, получил возможность начать свою тщательно заготовленную речь. Нарочито прихрамывая, он вышел на середину пространства между скамьями зрителей и столом, где заседали судьи. Неспешно, словно растягивая удовольствие, он начал перечисление всех деяний молодого Делройа Алайстера, пока тот находился в Лачо. Пьянство, чревоугодие, распутный образ жизни — Всё это теперь было сказано самым вкратчивым тоном и подано как величайшие грехи. «Правильно, пастырь!» — поддержал кто-то с галёрки. «Эти аристократы совсем распустились. Посмотрите на этого. Он же смеётся над нами!» Крой не просто улыбался, он почти хохотал. «Вы смеётесь, олайстер Один из судей привстал, опираясь руками на столешницу. «Могу ли я спросить, что вас так рассмешило?» «Простите, пастырь, но если это все мои грехи...» Рой снова фыркнул. «То в этих грехах погрясу весь наш мир». «Потому что вы, аристократы, потворствуете им...» взвился Горгонза. «Вы приезжаете в наш город, нанимаете девок, гуляете по кабакам...» «А вы получаете с них причитающуюся вам мзду...» оборвал его Алайстер. Антонио снова отдернул его и заговорил сам... «Простите, брат мой, я не понимаю, какое отношение юношеские грехи мессера-графа имеют к сегодняшним обвинениям. Я лишь хочу показать почтенным судьям всю низость мыслей вашего подзащитного. Уверяю вас, он уже получил наказание за свои столь прискорбные для юноши поступки. Интересно, кто же назначил наказание?» «Пастырь Джерардо», — граф исповедовался ему после чего Алайстер решил убить того, кто много знает. Горгонза торжествующе посмотрел на притихший зал. Я тихо застонала, ловушка захлопнулась. «Во-первых, это было много лет назад. И потом, брат мой, вы забываете о таинстве исповеди». Голос Антонио прозвучал очень сурово. «Или вы хотите обвинить пастыря Джерарда в нарушении обетов?» Вопрос повис в воздухе. Гаргонза сглотнул и склонил голову, показывая, что он призывает судей самим решать, кому верить. это всё, что вы можете нам сказать, пастырь Гаргонза», — осведомился один из судей, высокий и тущий старик. «Этот пастырь Франков, он обычно занимает нашу сторону», — прошептал мне Гаудани. Обвинитель покачал головой. «Разумеется, нет, но поскольку остальное должно быть подкреплено доказательствами...» Я воздержусь от долгих речей и оставлю всё на завтра. Хорошо, пастырь Антонио. Тот сделал шаг вперёд. Я буду краток, братья мои. Пастырь Гаргонза, конечно, прав в том, что касается грехов. Но какой юноша не проходил через эти круги соблазны и порока? С тех пор граф, как истинный поборник веры, неоднократно исповедовался, получал отпущение и стремился к делам, угодным нашему Создателю посему прошлое не должно влиять на настоящее. Он поклонился, давая понять, что закончил. В зале засвистели и зашумели. Я разочарованно вздохнула. Мне казалось, что он должен был отрицать всё и быть более напористым. Тишина в зале. Один из судей вновь потряс колокольчиком. Раз так, то мы заканчиваем. Продолжим завтра. Повиной знаку горгон за люди в зале встали. Из-за их голов я не смогла увидеть, как роя увели. «Пойдём». Ларенцо участливо посмотрел на меня, я пожала плечами. «Думаю, что вариантов больше нет».